Кроме тамарикса полосили, встречается и тамарикс элонгата. В Хамийской пустыне тамарикс попадается спорадически, в собственно гоби и в олашане его нет вовсе. Подобно хормыку, тамарикс произрастает на почве глинистой, лёсовой, только менее солёной и менее влажной. Само растение представляет стройный кустарник от 5 до 7 футов, даже до 10 футов высотой, но в цайдаме, И по долине Верхней Хуанхэ тамарикс иногда является деревом до 20 футов высотой, при толщине ствола у корня от 1 до 1,5 футов. Ярко-зеленые ветви, описываемые в растении, в июне покрываются развесистыми метелками розовых цветов, скученных обыкновенно на вершине куста. Тогда и в пустыне подобные заросли напоминают собой сад. Тамарикс доставляет хорошее топливо. Кроме того, его ветви с охотой поедают верблюды, и эта пища весьма для них полезна, в особенности при кашле. Верблюды в особенности любят близкий к Тамариксу, обыкновенно растущий по горным долинам, кустарник Мурикария, называемый монголами болгамото Растет Тамарикс обыкновенно довольно редким насаждением, хотя на более выгодных местах, например, в долине верхней и Средний Хуанхэ, нередки густые заросли этого кустарника. Там же, где почва им покрытая состоит из рыхлой лесовой глины, Ветры выдувают промежуточный слой и наваливают эту пыль вместе с песком на соседние кусты, от чего почва под ними постоянно повышается. Мало-помалу из такого наноса и истлевших остатков самого растения образуются значительные бугры, на которых растут следующие поколения. Подобные бугры, образуемые также и хормыком, весьма изобильны в некоторых местах Центральной Азиатской пустыни, на Нижнем Тариме, в Вордосе, Алашане и частью в Цайдаме. Князь Курлык-Бейсе. Через день после нашего прибытия на реку Балген-Гол сюда приехал с противоположной стороны озера Курлык-Нор местный князь Бейсе, то есть князь пятой степени, почему-то не пожелавший, чтобы мы сами пришли в его стойбище. В одной версте от нашего бивуака была поставлена юрта, в которой приехавший князь переоделся в свое парадное одеяние и тотчас явился к нам со свитой человек в 10. Сам Бейсе – молодой человек лет тридцати, немытый и грязный. Помимо парадного красного одеяния, он надел на себя, вероятно, желая хвостнуть перед нами, множество различных побрякушек, в особенности серебряных колец, на руки, которые, тем не менее, были грязнее самого грязного сапога. Свита князя выглядела также под стать своему повелителю. После обычных приветствий и расспросов о благополучии пути, Разговор перешел на самые интересные для нас предметы – проводников, верблюдов, баранов и тому подобное. Все это необходимо было нам добыть для дальнейшего пути в Тибет. Но, к крайнему нашему удивлению и огорчению, Курлыкский БСС, вероятно, уже получивший должные внушения от китайцев, сразу начал отказывать во всем, отговариваясь то своей неопытностью, то трудными для скотоводства годами, то, наконец, неимением в Курлыкском хушуне людей, знающих дорогу в Тибет – Пришлось пока выжидать и предложить князю подумать, как бы устроить нас на дальнейший путь. С тем Байсэ и уехал в свою юрту. Немного погодя, я сам отправился к нему отдать визит и возобновить переговоры. Князь вышел навстречу и ввел меня в свое временное обиталище. Это была грязная дырявая юрта, против лазейки в которой лежал на земле красный войлок, на нем я уселся вместе с Байсэем. Перед нами тощес поставили чашки с чаем и дзамбую, сбоку же князя положили баранью-требушину, наполненную маслом. Из столь прелестного сосуда князь доставал своими грязнейшими пальцами масло и клал его в чай как себе, так и своим приближенным. Предложено было и мне подобное угощение, но я от него отказался. Крутое наше с ним обращение. Затем опять возобновлен был разговор о нашем дальнейшем следовании в Тибет, Опять начались со стороны князя и его приближенных рассказы о трудности дороги, неимении проводников, верблюдов и так далее. Чтобы сразу покончить эту вздорную болтовню, я велел своему толмачу монгольского языка и главному дипломату при всех сношениях с монголами, уряднику Иринчинову, передать князю, что уже не в первый раз путешествуя в этих местах, знаю хорошо, что в Тибет из Цайдама постоянно ходят монголы, и что, опираясь на свой пекинский паспорт, я не только прошу, но даже требую от Байсе, конечно, недаром, снабдить нас проводником и всем необходимым на дальнейший путь. Срок такого ультиматума был назначен до завтра. В противном случае я грозил князю, во-первых, жаловаться на него в Пекин, конечно, бесполезно, а во-вторых, отнять силу и необходимое нам продовольствие, если его не продадут по доброй воле. С тем я и уехал от Байсе. Иринчинов же на несколько времени остался у князя, и еще более напугал его относительно возможности завтрашней экзекуции. Утром следующего дня БСС приехал к нам и опять начал было прежнее свое уверение в готовности, но невозможности исполнить наши требования. Тогда я разругал князя и его ближайших советников, велел им убираться вон из нашей палатки и грозил тотчас же прибегнуть еще к более крутым мерам. Как и везде в Азии, подобное обращение сразу отклонило все проволочки и привело к озязательным результатам. Прогнанные из нашей палатки Байсе и его приближенные уселись, отойдя немного в кружок на земле, несколько времени советовались и, наконец, объявили, что готовы исполнить наши требования за исключением проводника прямо в Тибет, но обещали дать вожака достойбище соседнего цайдамского князя Дзун Засака, того самого, которого мы были в 1872 и 1873 годах при своем первом путешествии в Тибет. На такую комбинацию пришлось согласиться, тем более, что После подобных недоброжелательных сношений с Курлык-Бейсе уже невозможно было оставить у него на хранение нашу личную кладь до возвращения из Тибета. Комическая закупка продовольствия. Остаток дня и весь следующий день употреблены были на покупку от Курлык-Бейсе войлочной юрты, необходимые при сильных зимних холодах Тибета, 15 баранов, 6 пудов замбы 15 пудов ячменя для верховых лошадей, Веревок, войлоков и других потребных при вьючной езде мелочей все это продавал лично сам князь, не стыдившийся даже выбирать наиболее плохих баранов из своих стад. Но всего комичнее производилась продажа ячменя. Для столь важной операции отправился также сам БСФ в сопровождении свиты и трех посланных мною с мешками казаков. Приехав на то место, где было закопано в землю зерно, князь и его приближенные сошли с лошадей, Рабочие же монголы начали откапывать землю. Когда добрались до глубоко спрятанного, словно великое сокровище, ячменя, тогда доверенный князя с небольшой меркой шином, около восьми наших фунтов, залез в яму и нагребал там зерна. Князь же и его свита, сообща, вели счет, и лишь только наполненный ячменем шин показывался из ямы, все в один голос кричали «Гурубу!» — третий. дурп четвертый, «Табу» пятый и так далее. Словом, такой-то по счетам. Мои казаки хохотали до упаду при виде всей этой процедуры и даже внушали князю «Как, мол, тебе не стыдно заниматься такими пустяками?» Но Курлык Байсе был не из особенно совестливых людей. Он даже не стеснялся выпрашивать табак у тех же казаков и на обратном пути пригласил их к себе в юрту пить чай. Здесь казаки стали с князем в самые короткие отношениями, Когда же один из них спел русскую песню, то Байсе пришел в такой восторг, что сам подносил запивали чай и заставлял своих приближенных закуривать ему трубку. На прощание казаки подарили князю горсть табаку, серебряный гривенник и случайно найденный в кармане завалявшийся кусочек сахару. Расстались полными друзьями. Право, видя подобных князей и подобное княжество, как-то не верится, чтобы могло существовать что-либо похожее в действительности. Словно грезится все это во сне или слышится в сказке. И такова вся внутренняя Азия со всеми своими цайдамами, кукунорами, алашанями, да, пожалуй, и другими среднеазиатскими ханствами. Но, несмотря на неожиданно возгоревшуюся дружбу с казаками, князь БСФ все-таки брал с нас за все самые крупные цены. Верблюдов же и вовсе не продал, отговорившись неимением хороших или запрашивая за несообразные деньги. В неволе пришлось отказаться от этой покупки, тем более, что надо было спешить к Дзун Засаку. Присланный проводник оказался почти совершенным идиотом. Опять уловка, к которой прибегли, конечно, для того, чтобы толковый человек не мог во время пути с нами быть подкупленным или вообще проговориться, о чем не следует. Таких идиотов, вожаков мы не один раз получали впоследствии. Озера Курлык-Нор и тосо От места нашей стоянки на Балган-Голе до... Хармы-Дзун-Засак, куда мы теперь направлялись, расстояние равнялось 120 верстам, и путь все время лежал почти в прямом южном направлении. Озеро Курлык-Нор осталось влево, но зато мы побывали на южной оконечности другого, немного даже более обширного озера тосонор Оба эти озера лежат рядом друг с другом и разделяются лишь узким перешейком, который перерезывается рукавом, служащим стоком воды из северного озера, то есть Курлык-Нора, в тосонор Вода в последнем соленая, но в Курлык-Норе, куда впадают протекающий из северных гор речки Балгангол и Баянгол,